Путевой мемуар. Холода побуждают меня рассказать про теплое место больничный автобус. Этого автобуса было полтора. Его несуразным привеском был Живопырка, о котором ниже. Автобус занимался служебной развозкой. Доставлял нас в пригородную больницу утром и реже домой вечером. Автобус был очень из себя замечательным. Большой, теплый, львовский. Он регулярно ломался в пути и мог вообще не приехать. В половине восьмого утра на ступеньках, ведущих в финлянский вокзал, собиралась толпа. Все, будучи опытными ездаками на автобусе, всматривались в далекую набережную и считали минуты. Все достоверно знали момент, когда лучше махнуть озябшей лапкой и трусить на поезд. Патолого Анатом, человечешко похожий на Акаки Акакевича, со сложным двигательным и вокальным тиком печально лаял и, втягивая голову в шею, подпрыгивал. Но вот автобус появлялся. Бегом, бегом, бегом. Существовала четкая градация очередности посадки в автобус, выверенная десятилетиями. Первыми садились одни и те же лица, близкие к телу водителя, к телу, конечно, эфирному, потому что в мясных, объясняющих приоритет контактов, замечены не были. Они спешили несмотря на то, что никто и не посмел бы сесть на их на века забронированные места. Особенно выделялась толстая и пожилая женщина-травматолог с палкой, по скорости и ловкости передвижения, напоминавшая капитана Сильвера. Палка была ей не нужна. С ее кривой ногой она могла бы обогнать любого спортсмена. Бывало, что автобус ломался где-нибудь сразу за городской чертой. «Пепелац», так мы его любовно называли, особенно эффектно получилось однажды, когда за руль сел новый шофер... Со свежим бланшем под глазом и дикими повадками он забыл про воду, и возле залива пепелац задымил. «Микросхемы полетели», — объяснил водитель, подцепил ведро и вошел в утренний залив. «Мы, понимая, что дело дрянь, пошли пешком, растянувшись на полкилометра. Вдоль железной дороги мимо нас по рельсам пронеслась задорная дрезина, на ее боку было написано «пепелац». Так и пошло». В те редкие дни, когда автобус не ломался, ехать в нем было очень тепло. Администрация больницы выдала всем специальные удостоверения, дававшие право на проезд в нем. Автобус же был не резиновый. В него набивалось все больше разного люда. Многие, в том числе те, кто по закону первой брачной ночи имели право сидеть в автобусе, в нем стояли. А это было запрещено тогда еще милиции. Поэтому на подъезде к посту ГАИ водитель командовал «Присели!» и все, маячившие в проходе, приседали, как на детском утреннике. Можно, — командовал водитель, миновав Сцилу Харибду. Врачи с медсестрами, послушные его слова, грибообразно вырастали в проходе и шутили. Шутки повторялись изодна в день, так что наш начмет однажды утром не поленился приехать и устроить облаву. Зная каждого из нас в лицо, он шел между креслами и вежливо требовал показать удостоверение. Потом... Через два дня все это забылось, удостоверения потерялись, проверять их перестали, а автобус дряхлел на глазах. Поэтому его все чаще заменял живопырка, жмуровоз, который в обычное время развозил по больничному двору бывших больных, то есть трупы. У него в псевдоавтобусной, ибо оно не было автобусом, это устройство, таких автобусов не бывает, так вот, в псевдотранспортной его жопке существовало квадратное отверстие для загрузки гроба. Кроме того, он изобиловал продувными щелями, а рессорами напротив не изобиловал. И, наконец, в него вмещалось 18 человек. Водитель, получивший своего железного коня от Харона по прямому наследованию и не желавший рисковать с применением маскировочного приседания, больше не брал всех. И отказывался ехать, ссылаясь на недавний арест автобуса ГАИ с занесением его в ГАИшный компьютер в качестве ископаемой диковины неусыпную слежку, засаду, наручники и тюрьму. Поэтому мы выстраивались в очередь. Самое прекрасное начиналось, когда приходил какой-нибудь заслуженный человек, реаниматолог, например, спешивший спасти многочисленных больных, но он оказывался девятнадцатым. И когда при посадке он, естественно, оказывался первым, начиналась война. Внутренность живопырки Уподабливалась псарня с двумя-тремя волкодавами среднего сестринского звена среди многих балонок и шавок. Чаще всего заслуженного реаниматолога или доброго терапевта успешно высаживали, прогоняли на поезд, злобно улюлюкали вслед, по змеиному шипели, потом живопырка ехал. В 20- и 30 градусный мороз он привозил в больницу охлажденные коллектуши, если воспользоваться термином Станислава Лема. Был случай, что меня отпаивали спиртом. Хотели растереть, но я поостерегся. Рабочий день еще только начинался, не до страстного воспламенения было.